Глава двадцать 27. Я побежала к себе. Имма за мной. Я окликнула Деда, потом Эльзу. Тишина. Я бросилась в комнату старших дочек. Деда лежала на кровати с красными от слез глазами. У меня камень с души упал. Наверное, она поговорила с Рино, и он ее отверг. Не успела я произнести ни слова, как Имма, не заметив, в каком состоянии сестра, начала взахлёб делиться с ней впечатлениями от встречи с отцом. Деда в ответ бросила ей что-то грубое на диалекте, отвернулась и разрыдалась. Я молча призвала Имму не обижаться и как можно мягче сказала старшей дочери. «Я знаю, что это ужасно, но поверь мне, скоро это пройдет.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 перечислении хороших людей и хороших книг не фигурировало. Она тепло прощалась со мной и просила сильно не сердиться. «Деда и Имма дадут мне все, чего она больше дать не может». Для младшей сестры она нарисовала сердечко с крылышками. «Я вне себя накинулась на Деда!» —